Глава восьмая. Стратегия демонов. У меня кружилась голова. Я осела в красную пыль, чтобы прийти в себя. Миран уже разделся и оторвал рукав от своей нижней рубашки, чтобы и перевязать мне рану. Повязку наложил туго, после чего снова принялся одеваться, да так и замер, глядя на свой сюртук из плотной ткани. Здесь всегда тепло. подсказала я. «Отрывай второй рукав, будешь больше похож на местного и одет по погоде». Только после он огляделся, впадая в ужас. Голос его дрожал. «Как темно! Как душно!» Даже мне будто не хватало воздуха. За несколько лет при свете легкие уже привыкли работать без труда. «Уйдет несколько дней, прежде чем я заново привыкну. Для Мирана этот срок может растянуться до бесконечности». «Говори тише», — предупредила я. «Эта территория была ничьей, но со времен моего ухода многое могло измениться, и вокруг могут быть крупные хищники. К полутьме надо адаптироваться. Единственный источник света — платиновая лава. Просто здесь ее мало». В других местах видеть проще. Мне странно, что ты не злишься. Миран снова обернулся ко мне и болезненно поморщился. На кого злиться? На себя, раз посчитал императорских солдат приличными людьми. На тебя? Ви, я сейчас сильно сомневаюсь в твоих намерениях, но ты рисковала собой, чтобы вытащить меня из беды. Я подкинула идею. «Да, хотя бы на богов, которые отправили тебя во мрак. Каковы шансы, что кто-то с той стороны поймёт, куда ты пропал? Эти пройдохи точно докладывать не побегут». Миран задумчиво уставился на мерцающий в воздухе купол, который с этой стороны больше был похож на кровавую лужу, чем на зеркало. Кроме того, тут он висел прямо в небе, на высоте в полтора человеческих роста. Парень потер подбородок и выдал. А каковы шансы, что он все еще закрыт? Надо было пропустить свет через свет, а у меня самый чистый резерв в королевском роду никогда не было примеси темной крови. Тогда не было времени подумать, а сейчас мне кажется, что я самовольно совершил самое страшное преступление. Я шатко поднялась на ноги и тоже вперилась взглядом туда же. Добавила и своих рассуждений. И «Я поняла это так. Направить на него любое исключительно светлое заклинание. Но ведь это можно попробовать сделать и отсюда. Кажется, наше положение не так уж безнадёжно». Миран согласился. «Да, теперь нам нужно спрятаться и выждать несколько дней, чтобы на той стороне нас точно никто не ждал. И тогда я попробую». Потом надо будет каким-то образом не попасться. Найду Арая, он устроит остальное. Сам восстановит печать или призовёт тех, кто это может. К тому времени стоит соорудить какую-нибудь высокую конструкцию. Сам я не допрыгну». Я тихо засмеялась, а говорить стала шёпотом. «Ну да, план идеальный, за одним исключением. Если мы оба ошиблись, то ты заживо сгоришь». «Знаешь, сколько демонов пытались?» «Почти уверен, что сработает. Или уже сработало?» — возразил Миран. «Как еще понимать слова Лика? В любом случае у меня нет других вариантов. До того, как уйдешь, подскажи напоследок, где здесь искать воду и хоть какое-то оружие?» «Надо же! Ты меня уже выпроваживаешь?» Миран опустил голову и после короткой паузы пояснил. «Я не уверен, что мы союзники Ви». Но если ты не лгала, тогда позволишь мне уйти на свет и запечатать мрак. Скрывать свои мотивы по всем параметрам было уже поздно, однако я попыталась. Я спасала тебя не для того, чтобы тебя тут сожрали почти безобидные зверюшки. Молчу уж про тварей похуже. Мы их называем черными демонами Юга. Миран, один во мраке ты не проживешь даже суток. Откуда ты вообще узнаешь? что прошли сутки. Миран не мог с этим спорить и теперь уже не бросался самоотверженно грудью на амбразуру. Урок усвоил. Или перед ним снова встала задача, которую непременно нужно решить, прежде чем погибнуть во благо всех и каждого. Я повела его к скалам. В пещерах легче спрятаться, да и все зверье собирается обычно возле камней и растительности — В самых тёмных местах освещала путь, зажигая огонь на пальцах. Мы оба страшно устали. И для начала следовало хоть немного отлежаться. Миран старался не отставать, но постоянно поскуливал, когда рвал штанины острыми шипами кустов. «Я больше не могу», — стонал он. «Несчастные демоны, как вы вообще здесь выжили?» «Не обращай внимания на мелочи». Эта фраза, почему-то вылетевшая монотонным голосом, всплыла из каких-то полузабытых недр памяти. Постараюсь. Он действительно переключился на то, что ему важнее. Ви, я не могу тебе доверять, пока ты не поклянешься перед богами, что не замышляла распечатать мрак. Оглядись, дуралей, здесь нет твоих богов. Я топала дальше, показывая ему безопасную тропу. «Тогда поклянись мною», — настаивал парень. «Видел, что тебе важна моя жизнь, и ты не хочешь мне навредить, потому поверю. Ви, я с тобой разговариваю». Пришлось обернуться и посмотреть в его лицо. Неугомонный не оставит эту тему, придется признаваться. «Миран, а почему бы мне этого не хотеть? Твои предки подвергли моих страшным испытаниям. Именно с этой целью меня когда-то отправили на свет — восстановить справедливость. Ты рассудительный и добрый. Сможешь сказать, что я не права в своем намерении?» Он споткнулся, выпрямился и в страхе распахнул глаза. «Ви, ты... ты понимаешь, к чему это приведет? Сколько невинных жертв!» «Ведь ты не сможешь обуздать всех демонов, не объяснишь каждому из них, что далеко не все светлые их враги!» «Даже если попытаюсь объяснить, то вряд ли меня послушают. Лично я, если бы не прожила при свете столько лет, слушать бы не стала. Потому пожала плечами и ответила. «Я делаю свое дело, остальные делают свое». «Не знаю точно, чем закончится эта история, но я рождена для того, чтобы ее начать». «Разве виновны все?» — он заговорил слишком громко. «А как же добродетельные монахи в храмах? Как же прекрасно ему было жить в хрустальном мирке под названием Герцогство Мейс, где ни одного ублюдка рядом не встретишь». Пояснила, хотя большого смысла в споре не видела. Монахи в храмах далеко не всегда такие добродетельные, какими кажутся издалека. Да и те из них, кто действительно живет праведно, никогда не вмешиваются в бесчинство. Кто более виновен? Тот, кто творит зло или тот, кто это позволяет? Немного поразмыслив, я добавила, едва слышно. «Если мне удастся вывести из мрака армии демонов, то перед нами встанет Арай». «Возможно, я до сих пор наивно надеюсь, что уж мы-то с ним сможем договориться, связанные кровью на бесконечную любовь. Если не мы, тогда вообще никто и никогда». «Ты о чем сейчас, сумасшедшая?» Миран уловил главное. «Уже не важно», — отмахнулась я. «Или пока не важно». «Как скажешь», — устало ответил он. «Наши с тобой пути в любом случае расходятся». Оказывается, они общими и не были. Для демонстрации утверждения Миран сразу свернул с тропы и пошагал в сторону. Но я с усмешкой последовала за ним. Он случайно как раз направился к одной из пещер. Мне тоже надо хорошенько отдохнуть и подумать, ведь я понятия не имела, что с ним делать. Убить не могла, отпустить на свет тем более. Тащить с собой на переговоры с демонами — Не просто убьют, ещё и вдоволь натешатся, заполучив в свои руки светлого, на котором отыграются за всех остальных. От жареных грибов Миран отказываться не стал. И они в самом деле были сытными и вкусными. Я от одного запаха почувствовала себя маленькой девочкой, которая под присмотром братьев сбегала из замка. В этом месте воду можно было добыть только из растений, которые мы называли «скальными кактусами». Серые толстые мясистые листья содержали в себе много влаги, лишь слегка пахнущей травой. После сытной трапезы парень почти сразу уснул, а я вышла на площадку, чтобы осмотреться. Неподалеку был источник, вырвавшийся на свободу платиновой лавы, которая подкрашивает воздух серым цветом, зато расширяет видимость. «Если пойду вправо, то уже скоро наткнусь на исконную обитель черных демонов юга», заклятых врагов, с которыми мне рано или поздно тоже придется договариваться. Прямая дорога вдоль иссушенного русла реки приведет к дому. Страстно хотелось отправиться именно туда, чтобы проверить, не выжил ли кто из красных демонов. Но этот риск был неоправдан. Если в наших домах и замках уже осели черные демоны, то я умру до того, как что-то успею объяснить». до старых союзников на севере путь самый дальний в итоге получалось что надежнее всего отправиться на восток с желтыми демонами у нас давно не было стычек поэтому оставался небольшой шанс что они выслушают определившись хотя бы с этим я тоже отправилась спать но отдохнуть как следует не получилось я вскочила на ноги и призвала кинжал едва заслышав вдали шаги однако почти сразу узнала того кто тоже уже видел меня, а он орал во всю глотку. «Дрянь! Это ты, мерзкая, чистокровная дрянь! Вытащи меня отсюда или сдохнешь!» Миран, уже стоявший рядом, изумленно заметил. На нем форма стражи-барьера. Что происходит? «Да-да, именно тот самый солдат, которого я прошлой ночью пинком отправила во мрак. Выжил, значит, какой молодец!» Я спешно прикидывала шансы. У меня кинжал, у него длинный меч, которым он точно умеет пользоваться, раз до сих пор не погиб. Он подволакивал ногу, а у меня ранена правая рука. Вся щека мужчины изцарапана тонкими острыми когтями. И это почти забавно, ведь во мраке любой ребёнок без труда справится с дикими кошками. Он их живьём, что ли, есть пытался. Миран выбежал вперёд, вскидывая руки. «Остановитесь, оба! Сейчас не до драк!» «Да пошел ты, сопляк!» Солдат все же не ударил его мечом, а отшвырнул в сторону, чтобы прорваться ко мне. «Хоть одного демона за собой утащу!» «Все не зря жизнь прожил!» Я отступила и предупредила. «Тихо! Это не то место, где надо орать!» Но они оба не унимались. Миран бросался к солдату, пытался объяснить, кто он и как сюда попал, Тот не слушал и кричал то на него, то на меня, а я просто отпрыгивала и уходила от его ударов, не видя никакого смысла в схватке, и пыталась быть услышанной. «Тихо, вы оба!» Озираясь по сторонам, в какой-то момент уловила знакомый звук и обреченно выдохнула. «Сейчас всем достанется. Назад!» Как жаль, что про печать безмолвия сразу не вспомнила. Я единственная из присутствующих, знакомая с обстановкой, обязана была заткнуть их любой ценой. Но шестенок уже скакал к нам на три метра, поднимая серую пыль. Огромная особь отрывала от земли сразу все лапы, перейдя на прыжки. Такого здоровенного бучару ножичками не прикончишь, а другого оружия при себе не имелось. Я схватила Мирана за ворот и поволокла на скалу. К счастью, на этот раз он и не думал упираться. «Паукообразные монстры опасны и быстры, но неповоротливы, а на высоту полезут только в том случае, если слишком голодны». Солдат запоздало тоже сообразил и поспешил за нами с криком, карабкая следом. Хищник только на мгновение замер внизу, а потом тоже начал упирать когтистые конечности в камне. «Значит, голодный, и ни один из нас живым со скалы уже не спустится». Я не думала в такой ситуации некогда думать. Отпустила Мирана, который и без меня неплохо справлялся, сдала назад и с силой пнула солдата в голову, сбивая вниз. Паук счастливо заурчал и кинулся ловить свою жертву. Я бросила печать безмолвия ворующий рот бедняги, и ему пришлось умирать молча, а иначе он привлек бы сюда целую стаю. Ты что наделала? – стонал Миран, замерев на остром уступе. «Он же просто стражник!» — ответила я ему шепотом. «Это мрак, неженка, здесь живут по другим правилам. Когда прижимает, спасаешь своих». Шестенок, насытившись, убежал в другую сторону, не обращая на нас больше никакого внимания. От его ужина не осталось даже лоскутов одежды. Зрелище для Мирана оказалось слишком жестоким, он с трудом унимал рвотные позывы и долго приходил в себя. А я торопила. «Нам надо быстро отсюда убираться. На такой крупняк часто охотятся. У шестиногов ценный и прочный мех. Если нас слышали охотники, то придут проверить, а они поодиночке не ходят». Но парень продолжал всхлипывать. «Это и есть стратегия демонов? Ви, убивать всех, кто не свой? В чем был виноват этот солдат? Он даже не светлый заклинатель, обычный мужик, который когда-то поступил на честную службу». Я столько времени тебя знаю, но впервые осознаю, чем чистокровные отличаются от остальных. Понятно. Ещё одна трещина в копилку наших отношений. Одной больше, одной меньше не беда. К тому же замечание его было неоспоримым. Мы, демоны, именно такие. Я, вполне возможно, одна из немногих, кто решил подумать сразу обо всех. Но ведь Мирана и это не оценил. Он всё ещё скулил потерянным щенком. «Или ты специально? Ведь он бы точно меня выслушал, а потом помог бы передать остальным про угрозу. Ему, побывавшему во мраке, точно награда за мою голову была бы не так важна, как тем, кто с подобным ужасом не сталкивался». Как же логично это звучало. Повезло, что поздно. «Об этом я подумать не успела», — призналась я. «Значит, еще один аргумент мне в оправдание. Идем уже». Мы все же успели спрятаться в маленькой верхней пещере до появления отряда охотников. Скорее всего, те просто шли по следу большого хищника, а нас будто бы и не искали. Я не слышала их разговоры с дальнего расстояния, но по интонациям понимала, что они не возбудоражены. Наверняка просто разобьют в этом удобном месте лагерь, а нам придется подождать. Через некоторое время я осторожно выглянула и осмотрела Их отряд большой, человек двадцать. На серых одеждах — жёлтые нашивки. Я бы половину полученной от жизни отдала, чтобы увидеть красные. Но это, конечно, было невозможно. И всё же жёлтые. Это хуже, чем белые, но гораздо лучше чёрных. Я ведь как раз к ним и собиралась идти. волю клятого Крина они пришли ко мне сами. Даже несмотря на это, решиться на риск было страшно, и я тянула время. Хотелось все же попытаться добраться до северян, но это и одно слишком сложно, а уж с Мираном вообще нереально. Резко выдохнула и вышла на уступ. мирку наршида поприветствовала я их на древнем наречии, чтобы не усомнились в моем происхождении. Мужчины выхватили оружие, на обнаженных могучих торсах заиграли мышцы. Одна из женщин, что была ко мне ближе, крикнула. «Ты кто такая?» Что за дикая одежда? Она тоже была в штанах и рубашке, но все же сразу Зорко уловила отличие. Во мраке попросту нет таких тканей. Я рванула Мирана за плечо, чтобы он не вздумал спрятаться и остался здесь. Мы пришли со стороны света, пояснила я. Но я чистокровная. У меня есть важное послание для всех демонов. Говорить буду только с вашим князем. Они во все глаза таращились на Мирана. «Какой щуплек!» — выдохнула юная девушка в короткой тунике, обнажающей крепкие и стройные ноги. «Кривоватый какой-то! Почему такого не придушили в младенчестве, чтобы не портил кровную линию?» Демоны зашумели, а я заговорила громче, чтобы перебить гомон. «Он светлый! И он тоже нужен для разговора с вашим князем! Свидетель!» Мужчина покачал головой и скривился. Девка с кривулькой решила нам лапшу на уши навешать. Прикончите обоих и дело с концом. Нам уже возвращаться пора. Добыча шестиног наплакал. Вот мне и все разговоры. Я почти не удивилась, ведь половина вероятности как раз на то и выпадала. Но отчаянно затраторила, надеясь, что все же смогу убедить. Клянусь, что я жила при свете шесть лет. Клянусь, что пришла сюда с вестью, которая возродит весь мрак. Клянусь, что мне есть что сказать вашему князю, и он будет благодарен вам за то, что привели меня. Я дочь клана красных демонов Виалара Хорра. Не стала бы говорить желтыми, не будь это важнее всего. Вся моя пафосная тирада эффекта не имела, пока я не произнесла свое имя. Та самая юная красавица подпрыгнула на месте и вскрикнула. «Виолара Хора? Врёшь! Твою имбигу, я сейчас вырежу твой лживый язык!» Демоны засуетились, а некоторые убрали оружие в ножны. Старший припомнил. «У той должны быть браслеты, вроде на ноге или руке. Эй, Вруни, покажи рисунки!» Другой возражал. «Я слышал, что жена Бога родилась без орнамента. Что-то не сложилось или их кто-то специально стёр, но эта девка... Не во всем врет. Одежда у нее странная. Имя Виолары знает. Из красных остался кто-нибудь, кто может подтвердить. Никого!» — отмахнулся третий. «Да заткнитесь вы все тупые ублюдки!» — грозно переорал всех четвертый. «Если черные не вырезали всю семью, и это на самом деле она, то ее узнает великий князь». Ее сдохшая мамаша была рыжей, но, судя по роже, возраст подходит. Мы обязаны проверить». На крики вернулся шестенок, но теперь его было кому встретить. Охотники мгновенно собрались и перегруппировались, а гигантского монстра встретили уже прицельными залпами огня из тяжелых, зачарованных орудий. Нам с Мираном туго перетянули руки, после чего всем отрядом отправились в долгий путь. Через некоторое время добрались до ручья, где они оставили своих бронебрюхов, и дальше уже можно было ехать на больших спинах терпеливых черепах. Не так быстро, зато ноги целы, и не нужно тащить на себе тяжелые тюки с мехом и оружием. Миран все это время пребывал в оцепенении, но через несколько часов немного привык. Он подался ко мне и прошептал. «Зачем ты потащила меня с собой, Ви?» Ты ведь понимаешь, что меня убьют. Ему ещё здорово повезёт, если просто убьют. Но я не могла его оставить и позволить запечатать мрак снова. А когда его в очередной раз ткнула в спину ножными та самая молодая девчонка в тунике, которая никак не могла унять любопытство, я рявкнула. Ещё раз тронешь его, глаз лишишься. Красные всегда держат слово. Мы же не вы. Она оставила Мирана в покое. но старший командир отряда охотников недовольно заметил. «Даже если ты Виолара Хора, это не оправдывает твою дружбу с этой грязью». Подумав немного, я сказала честно, и именно так, чтобы они поняли. «Он мне жизнь спас. У меня перед ним кровавый долг». Женщина, что сидела от меня справа, расхохоталась. «Светлый спас темного, сочиняй больше». «Да, сразу понятно, что разговор займет уйму времени. Местные же абсолютно ничего не знают о том, что происходит за барьером, и мне будет сложно им объяснить, если я сама в полутонах не разобралась». К замку «Желтых демонов» мы подъехали через три дня. Нас с Мираном зашвырнули в какую-то казарму, оставили под присмотром, а сами отправили записку князю. Через некоторое время он явился лично. Похоже, никто не захотел пачкать полы замка правителя грязью. «Великий князь, посмотрите, кого мы нашли на скалах возле барьера!» Услужливо начал командир охотников и тотчас осёкся, когда вошедший небрежно вскинул руку. И потом он посмотрел на меня. «Это... ты...» Я даже не знаю, кто из нас это произнёс первым, или мы выдохнули одно и то же синхронно, Передо мной стоял мужчина лет 30, высокий, мускулистый. Несмотря на скрывающую тело одежду, было видно, сколько мощи в нем таится. Смуглая кожа, немного раскосые карие глаза, каштановые волосы блестящими волнами рассыпались по плечам поверх желтой накидки. Я видела портрет великой книги небелых демонов Севера. И сейчас фамильное сходство резало взгляд до слез. Он застыл. так и оставив руку приподнятой, чего ткань поползла к локтю, обнажая кожу. О браслете раньше я только слышала, но эти витиеватые рисунки не могли быть ничем иным, кроме отличительного знака того, кто стоит передо мной. И мне не нужно было его представлять. Имя Виолар Сакшида с самого рождения отпечаталось в моем разуме как собственное, Желтые демоны не убили его, когда похитили. Наоборот, он каким-то образом их возглавил. В этом точно был заложен какой-то смысл. А причина всех заблуждений мрака в том, что демонские кланы придерживались разных стратегий, а сходились только в одной — спасать только своих».